Глава 13. С каждым днем окончательное решение, так я называла его про себя, становилось все неотвратимее. Я это понимал и несколько раз уже готов был поговорить с Лаурой. Без Руиса нам не обойтись. Я пытался заменить его тем арабом из Гудор, но он был слишком пресным, слишком уличным. Другое дело мой андалузец. Не исключено, что особую остроту его образу придавал упертый мне в горло нож. Если бы в потемках бессознательного все было так ясно, оно бы не называлось бессознательным. Или я просто не хотел докапываться, почему мое воображение отвергает услуги навязчивого наглеца из Северной Африки. Должно быть, у меня в мозгах засели установки, скорее всего, искусственно внедренные, которые не позволяли мне, пусть даже в потаеннейших фантазиях, эксплуатировать труд негров и арабов. Идейно-политическое целомудрие смешивалось тут с памятью о колониализме, алжирской войне и подкреплялась убеждением, что такое сексуальное рабство — чистой воды расизм. Я все еще заботился о внутреннем лоске и берег либеральные ценности. Или же все наоборот? Возможно, мне притило принимать помощь от одного из тех, кто в конечном счете нас победил, кого в глубине души я признавал нашими историческими преемниками, и потому не мог не испытывать ревности. Возможно, в выборе заместителя таким вот любопытным образом сказалась та тревога, которую наш дряхлый Запад волей-неволей ощущает, наблюдая мощный подъем прежде подвластных ей народов. Мне нужен был Руис. Дело не в том, что он из наших, а в том, что жители Гранады и Кордовы первыми из европейцев еще десять веков тому назад пережили завоевание пришельцев. Так что в жилах у Руиса давно текла мавританская кровь. И, наконец, еще одна довольно неожиданная причина сыграла свою роль в моем выборе. Не знаю, вправду ли испанец был таков, каким я мысленно видел его в объятиях Лауры, или у меня разыгралось воображение но только я страшно жалел, что это не мое лицо и тело, а прежде ничего подобного со мною не случалось. Если бы мне предложили перевоплотиться, я выбрал бы именно эту плотскую модель. Первобытная дикость самым невероятным образом сочеталась в Руисе с трепетной утонченностью, и в каждой черте его грубая сила идеально уравновешивалась чувственностью. Вот он, носитель новой красоты грядущей расы, застигнутой в броске, хищно нацеленным мне в горло ножом в руке и ужасом в лице, который выдавал наивную незащищенность и, вопреки свирепо перекошенному рту и насупленным черным бровям, подчеркнул, до чего же он юн. Снова и снова бродил я по улочкам Гудор, пытался внушить себе, что просто хочу развеяться, сменить обстановку, но безуспешно. Слишком уж я за последнее время понатарел в самопознании. На самом деле я искал Руиса. Не для того, конечно, чтобы предложить ему поступить ко мне на службу. Столь радикальное решение вопроса потребовало бы от Лауры неимоверной преданности, сговорчивости и полного презрения к физическому, животному аспекту любви. Она это не способна, такая молоденькая женщина, пока еще прочно связанная принципами, запретами и предрассудками общества, которая так и не освоила свободной любви вне секса. Но я и не достоин такого подвига любви и самоотречения. Тогда я порешил для себя, разумеется, в шутку, что хожу в Гудор для подзаправки и мелкого ремонта износившейся, выдохшейся фантазии и делаю это в преддверии заката, мирного часа, когда старые львы идут на водопой. Именно там, в толпе алжирцев и уроженцев Черной Африки, в которых так нуждалась одряхлевшая Европа, у меня было больше всего шансов встретить Руиса. Но он никак не встречался. Время от времени случалось промелькнет кто-то, похожий на него лицом или телом, со статью молодого зверя или хватающим за горло холодным хищным взглядом, и во мне всколыхнется какое-то томление, предвкушение, жажда дойти до конца, но то были лишь обманчивые краткие проблески. Однако и они меня обнадеживали. Благодаря миллионам людей, которых мы привлекли, чтобы они нас обслуживали, выполняли за нас грязную работу, освобождали от грубого, изнурительного и низменно примитивного физического труда, открывалось такое обилие возможностей, что потопить в этом океане нерастраченные энергии воспоминания о бандалузце и подобрать ему замену представлялось не особенно трудным делом. Я не сдавался. Иногда под разными предлогами заглядывал к Менгару. Прочел книгу Штейна «Расы и фантазмы», купил права на нее и попросил Менгара написать предисловие. Полчаса, проведенные в обществе этого ироничного старца, который ухитрился заключить со временем джентльменский договор о мирном сосуществовании, действовали на меня весьма благотворно. Однажды, когда мы обсуждали то самое предисловие, он сказал... Штейн верно замечает, что европейцы часто обращаются в своих сексуальных фантазмах к арабам и неграм. Но крайне сомнительно, хотя мы мало что об этом знаем, чтобы и те, в свою очередь, доходили в разгуле фантазии до того, чтобы отдавать своих женщин белым. А мне кажется, что это о чем-то говорит. Я выдержала взгляд хлипкого полупрозрачного профессора, большого знатока зловонных закоулков человеческой души, не дрогнув, Хотел ли он предостеречь меня или размышлял вслух о власти над миром? Ведь, по сути, именно в этом все дело. В стремлении во что бы то ни стало любыми средствами сохранить свои позиции и в нежелании признать, что ничто не вечно. Никому не дано пережить свое время, и рано или поздно каждому правителю, как он не протився, придется уступить место преемнику. На лице христианина нечестивца играла улыбка, и я не мог понять, что она выражает — тривиальную бренность всего земного или накопившуюся за долгую жизнь, горькую, смиренную мудренность побежденного, скромную дань несбывшимся начинаниям. «А как ваши дела?» — спросил он. Я пожал плечами. «Со мной такое не впервые. Однажды, в пятьдесят шестом году, я уже был на грани полного краха, но мне удалось привлечь иностранный капитал, и я выкарабкался». Иногда я становился раздражительным с Лаурой и тут же видела в ее глазах умоляющее выражение, немой вопрос. Этот взгляд переворачивал мне душу. Я ловил себя на том, что начинаю злиться на нее, за то, что она не такая, как другие. Сколько попадалось мне удобных женщин, которых так легко удовлетворить даже мужчине не в лучшей форме, и все благодаря счастливой физиологической детали, наружной чувствительности. Известная самозащита — усыхающего мужского достоинства. Казалось, Руис совершенно стерся в моей памяти, и место воображения, наконец, освободилось. Требовался кто-то другой на эту вакансию. И все же меня не оставляло смутное чувство, почти уверенность, что человек с ножом горлу тоже ищет и ждет меня, что мы еще обязательно встретимся, нужен только посредник. «Лили Марлен», — подумал я тогда, — и, улыбаясь, откинувшись на спинку кресла, стал следить за кольцами дыма от сигареты, которые поднимались к потолку, и медленно, как давние воспоминания, растворялись в воздухе.